Ты хочешь этим сказать? Что это за ослы? Весту больше всего испугало слово осел, а смысла прочитанного она, пожалуй, толком и не уловила. Но у Ани никогда не поймешь, что она затеяла, когда, сверкая своими белыми зубами, она начинает рассказывать или декламировать что-нибудь на первый взгляд очень забавное, такое, что просто глупо не смеяться со всеми вместе. И только потом вдруг понимаешь, Что смеялся над самим собой. Аня оторвалась от книги и, приподняв бровь, с какой завидной легкостью она это делает, ответила Вести. Честное слово, Веста, я тут ни при чем, я не хочу ничего этим сказать. Это гейны. Ты, конечно, знаешь, кто такой гейны? Пожалуйста, не считай всех дураками, пробормотала Веста, но в ее тоне не чувствовалась уверенности. Известно, что Веста не слишком сильна в поэзии, тем более слабая, представляет она, имеет Агейны. не кивнула в высшей степени серьезно. Я так и думала. Возможно, ты с ним лично знакома. Быть может, у вас в Мисадском доме культуры был организован его творческий вечер? Я содрогнулась, представив, к чему этот разговор может привести, и быстро вмешалась. Я очень мало читала, Гейне. Ты не могла бы прочесть что-нибудь еще? Очень приятно тебя слушать. Аня полистала книгу и начала читать слух. По-своему, не так, как обычно читают стихи, а легко и ритмично, словно рассказывала волшебную восточную сказку. Золотые и серебряные люди есть на свете. Это была удивительная история о поэте Фердооси и вероломном шахе. Эти стихи очаровали не только меня. Нас всех словно бы заворожил волшебный сон белоснежки, и мы слушали, как зачарованные. Наша хлопотунья, всегда деятельная Лики, так и застыла, опустив руки в воду и наклонившись над тазом. Тинка неподвижно сидела спиной к зеркалу. С лица Весты исчезло выражение превосходства и важности. На румяные щеки рази упала тень от длинных ресниц, а пяльца лежали теперь у нее на коленях. Морелли спустила петлю на своем вязании, и когда Аня умолкла, спросила чуть дрогнувшим голосом. «Все это, наверное, так и было на самом деле». «А ты думаешь, приснилось, что ли?» – насмешливо сказала Аня. «Морелли, кстати, из нас чаще всего видит сны», Она без конца рассказывает всем о своих сновидениях и ищет в них таинственные предназнаменования, постоянно надоедает своими утверждениями, что тот или иной сон у нее сбылся, но никто из нас не может уловить связи между ее сновидениями и действительностью, даже если она рассказывает об этом задним числом. И правда, до чего же разные люди жили и сейчас живут на свете – и золота, и серебра? И совсем тонкого алюминия, а иногда вдруг замечаешь, что просто из обыкновенной фольги. С золотых людей наш разговор перескочил на славу и знаменитостей. Кто же из нас когда-нибудь сможет прославиться? Конечно, Ани. Когда-нибудь мы прочтем на афише, в главной роли заслуженная артистка э -э СССР Ани Ундла. И тогда мы все пойдем в театр и будем вспоминать этот вечер, и как Аня читала нам стихи Гейны. С озабоченным видом в разговор вмешалась Морелли. – Ой, Аня, ты ведь это не серьезно, я всегда считала, что это самая ужасная профессия на свете. Подумать только, прежде всего человек должен выучить наизусть разные слова, а потом на сцене, при всех. «О, нет, сама подумай, тебе придется при всех обнимать чужого мужчину и...» Тут Морелли запокраснела, запнулась на слове «целовать». «Ха-ха-ха!» – -ха", громко засмеялись девочки. «Целовать!» – подсказала Тинка. Морелли нахмурилась. «Я поняла ее. Она не выговорила этого слова совсем не потому, что не сумела. А ведь нам здесь немного надо для того, чтобы рассердиться, и еще меньше, чтобы рассмеяться». И долго еще девочки продолжали закатывать глаза и вздыхать. О, милый, поцелуй меня, поцелуй меня. Все равно, во всяком случае, я не пойду в театр смотреть Ани. Совсем по-детски защищалась Морелли. Аня усмехнулась каким-то своим мыслям. Большой мечте о далеком будущем. Тому, чем она могла поделиться только с лучшим другом, да и то не всегда. Это было видно по ее глазам. Мне-то ведь тоже знакомы такие мысли, потому что и у меня есть свое сокровенное, только здесь никто и не подозревает об этом. Тем временем Лики выстирала чулки и, вешая их у печки, заявила. – А у нас в школе есть еще один кандидат на афишу. – Ты сама, конечно, – сказала Морелли, – твое имя всегда в газете. Дело в том, что у нас в школе Лики самая яркая спортивная звезда среди девочек, и на прошлогодней республиканской спартакиаде школьников она завоевала по легкой атлетике второе место. Почти половина спортивных дипломов, вывешенных внизу в школьном коридоре, получила Лигия Саус, то есть Лики. Ах, глупости, засмеялась Лики. Я говорю о настоящих величинах, ну о Свене. А Свене, в свою очередь удивилась я, ты имеешь в виду нашего Свена? Свена Пуре? Какие же у него таланты? Я до сих пор считала, что внешность человека – это еще не талант, а больше за ним ничего выдающегося мне заметить не удалось. На уроках литературы он выглядит довольно бледно, да и по другим предметам не выше среднего. В своем неведении я выглядела довольно глупо. Неужели я ничего не слышала? Я осмелилась напомнить, что учусь в этой школе всего около двух месяцев. Так неужели я раньше нигде не встречала имя Свена? Ведь он так много выступал по радио и в Норти Хээль было о нем написано. Я приняла всезнающий вид, как веста относительно Гейна и понемногу выяснилось, что Свен уже почти зрелый пианист. Но почему же он учится в этой школе? Тогда бы ему следовало быть в музыкальном училище. Недоумевала я. – Ой, ты, значит, не слышала, что с ним произошло? На меня смотрели почти с сожалением. Оказывается, Свен и учился в музыкальном училище, но у него получилась там с одной девочкой ужасная драма, такая, что он должен был даже жениться. Но родители Свена в последний момент вмешались в эту историю, тогда-то он и попал в нашу школу. Здесь в районе у него влиятельный родственник, который беспрестанно его контролирует, так сказать, присматривает за ним. Тинка, а она двоюродная сестра Свена, знала, по-видимому, гораздо больше, чем изволила сообщить. Однако, чтобы удовлетворить наше любопытство, она заявила, что та девочка была здорово интересная, а другая девочка набивалась к ней Тинки в подруги и пишет ей письма. И, конечно, исключительно из-за Свена». Аня вздохнула и закатила глаза. «Сколько разбитых сердец в одной школе! Такого мальчика следовало бы запретить законом!» Что ты вздыхаешь, засмеялась Тинка, ведь у тебя сердце огнеупорное и ударостойкое, и от баков тебя тошнит. Тинка подразумевала две элегантные полоски на щеках, украшавшие лицо Свена и многих других мальчиков, как признак их исключительности. И Ане опять не нашлась, что ответить второй раз за вечер, а ведь это совсем на нее не похоже. Чем больше болтали о Свене и другие девочки. Даже у Рази вырвался протяжный вздох, когда обсуждалась игра Свена. Ну да, ведь совершенно бесспорно, что у Свена Пуре глаза, как у кубинца, костюм, словно с демонстрацией мод и вообще для обыкновенного школьника выдающаяся личность. К тому же, как выяснилось, еще и исключительная для десятиклассника анкета. У нас тут вообще много людей с интересными анкетами. Особенно, если подумать, что многие приехали сюда издалека и многие из лучших условий, чем здешние. Большинство, конечно, просто ребята из соседних и этого района, те, у кого дома по той или иной причине какие-либо затруднения. Но возьмем хотя бы Тинку, и я спросила, что ее привело из столицы в эту школу, и ее откровенный ответ просто ошеломил меня. — Знаешь, — сверкнула Тинка зубами, — я для них дома была просто невыносимой девчонкой. Они больше не могли со мной справиться. У папаши для меня нет времени, бабушка совсем хворая, а тетя Эми... Ты представить себе не можешь, что такое эта тетя Эми. Она и теперь квохчет, как курица, когда я появляюсь дома. Ей бы только держать меня в купальной простыне и греть у радиатора просто невозможно было в этих условиях оставаться нормальной, поверь мне. Но если бы ты знала, как я сначала ревела и скрипела зубами, когда папаша меня сюда привез, целые полгода не писала домой ни строчки и папашины переводы отправляла назад, они узнавали обо мне только от Свена. Тогда тетя Эми лично являлась на место и шесто надо мной передала Ане, с тех пор Аня за меня пишет домой. О, какая это задушевная корреспонденция. Когда тетя Эми была здесь, я не обмолвилась с ней ни одним словом. Теперь это смешно. Теперь я не сказала бы ни слова, и если бы они решили забрать меня отсюда, я бы просто не поехала. Ни в коем случае. Интересно, на оттаивание уходит полгода. Если у шутинки это продолжалось так долго, то боюсь, что у меня вообще никогда не получится. Хотя я никогда не сердилась на то, что приходится быть в этой школе, но я бы не рассердилась, если можно было уйти из нее. Пятница. По-видимому, в этот вечер в мельнице раздора застряло одно зернышко недовольства, и его пришлось таки перемолоть. А именно, сегодня я была дежурной. Веста на этот раз провела проверку очень поверхностно и после завтрака вообще не заходила в группу. Я старалась, как умела. Наконец, когда я собралась сменить домашнее платье на школьное, выяснилось, что кто-то так основательно перевернул все в платином шкафу, что я с трудом разыскала свою форму. На дне шкафа нашла. Ох, беда, ничего не поделаешь, пришлось поставить утюг. В последнюю минуту и в страшной спешке все уже ушли, а я еще возилась утюгом. Только маленькая сась копошилась в спальне. Кстати, у нас все малыши распределены между старшими, которым поручено о них заботиться. Моя подшефная как раз и есть эта сась. На самом деле ее зовут Тина, а сась это фамилия. Но Тина ее никто не называет, даже, наверное, и дома. И голова у нее почему-то недавно острижена под ноль, и сейчас она ходит, как карманная щетка. Всегда она какая-то надутая и нахохленная, и всегда у нее какие-то свои права, которых она самозабвенно добивается, и которые почему-то никогда не совпадают с правами других. И я, по правде говоря, просто замучилась, никак не могу с ней справиться, вечно она придумывает что-то недозволенное и при этом всегда уверена, что абсолютно права. Утро у нас обычно начинается со споров. Чаще всего потому, что она сама хочет стелить свою постель. Я бы и разрешила это, но мы уже научены горьким опытом. Постванная ею постель выглядит, как опрокинувшийся на бок верблюд в пустыне, причем обязательно двугорбый. Потом она ни за что не позволяет проверять ее шкафчик, а я не могу с этим согласиться, потому что отвечаю за чистоту и порядок в ее шкафчике. И чего там только нет. Как-то я нашла там завернутую в папиросную бумагу дохлую мышь. Однажды страшно испугалась, нащупав что-то жидкое и мягкое, вскрикнула и быстро отдернула руку. Вспомнив о дохлом мышонке, я представила себе что-то еще более противное. Набросилась на Сась с требованием немедленно вытащить на свет эту гадость. Сась обиженно оттопырила нижнюю губу сама в десятом классе, а орёт из-за какой-то каши. И разъясняя мне, что эта каша совсем не гадость, и укусить не может, она вытащила из шкафа картонку, в которой была оставшаяся от обеда манная каша. Я так и не дозналась, зачем она притащила ее в спальню. Кормят нас здесь очень хорошо, и запасы делать нет никакого смысла, особенно такой малышке, как она. От нее никогда не добиться толку, тем более правды. Так и сегодня, когда утром я крикнула ей из спальни «Скоро девять, что ты копаешься?» Она пробормотала ответ, что-то вроде «Сама ты копаешься!» А потом более внятно «Ищу на собой платок!» Теперь-то я совершенно уверена, что никакой платок она не искала, а просто и во что бы то ни стало, надо было задержаться в комнате, пока все уйдут. В тот момент мне некогда было об этом задумываться, я очень спешила, где уж там мне с ней разбираться. Так, платье более-менее отглажено, быстро надеть, застегнуть кнопки, передник, взглянуть в зеркало, кое-как причесаться. Но что это еще? В зеркале отражается стенная полка, на которой вряд стоят наши стаканчики с зубными щетками и коробки с порошком. Все щетки на верхней полке смотрят в разные стороны. Как же я этого не заметила? Быстро-быстро выстроить их в ряд, как это полагается. Сегодня можно ждать проверки. Вот история, когда и без того некогда вечно случаются всякие неожиданности. Ну и теперь порядок. Поскорее убрать на место утюг и одеяло. Так, оглядеть комнату порядок. Сась, нашла? Если нет, возьми из ящика мой. Иди, иди, я сейчас догоню, послышалось в соседней комнаты. Не беспокойся, я свет всегда гашу, Честное слово! Я махнула рукой, первый урок алгебра, еще опоздаю. На всякий случай погасила свет в умывальной и крикнув сась «Скоро девять, поторопись!», пустилась бежать. Во время урока я вдруг стала беспокоиться. Поди знай эту сась, погасила она свет в спальне или нет, а вдруг в спешке включила свет в умывальной, ведь каждая лампочка, которую забыли погасить, на целое очко снижает оценку дежурства. На большой перемене я на всякий случай побежала проверить. Запыхавшись, открыла дверь в нашу комнату и… обмерла. Стенная полка, та самая, которую я утром привела в образцовый порядок, свисала со стены, держась на одном крючке. Зубные щетки разлетелись по всему полу. Большинство коробок раскрылось, и зубной порошок рассыпался. Тут же валялись стаканчики и осколки. Было уже не до вздохов. Схватила швабру и совок, как раз когда я занималась побелкой, потому что как только я стала мыть пол, порошок размок, и образовалась густая смесь. Дверь отворилась, и санитарная комиссия во всем своем величии пожаловала в комнату. Никакие мои объяснения не помогли. По правде говоря, что тут было объяснять, когда факты громоздились друг на друга и достаточно убедительно говорили сами за себя? Никто из всей комиссии, казалось, не желал считаться ни с какими чрезвычайными обстоятельствами. Меньше всех, конечно, Веста, которая тоже входит в комиссию. Она фыркала и кипела в справедливом и праведном гневе. Я тоже слегка кипела. Только ведь эти наши душевные кипения ни одного минуса не могли превратить в плюс. Я ничем не могла опровергнуть факт, пол был действительно грязный, хотя и белый. Но им нужен был не белый, а просто чистый пол, и я получила два жирных минуса. Не могла я опровергнуть и тот факт, что мусорная корзина была полна, ведь я сама только что выбросила туда пустые коробки и осколки и за это появился еще один вполне законный минус. Беспорядок в уголке игр – конечно, опять минус. Тряпка, которая в это время должна была сохнуть на крючке, хорошо выполосканная и отжатая, сейчас, вопреки всяким правилам, была судорожно зажата у меня в руке и с нее капала на пол. Разумеется, это тоже привлекло внимание Весты. И конечно нашли еще многое, раз уж принялись искать. Одним словом, это был небывалый для нашей группы поток минусов. Со своего обычного второго-третьего места мы скатились на последнее. Но больше всего возмутила меня Веста вечером, когда мы вместе с воспитательницей обсуждали эту историю и искали следы главного виновника. Хорошо, я понимаю, это честный человек, каковым Веста является и каким обязан быть каждый староста группы не может по своему положению особенно горячо вступаться за свою группу. Земной поклон за такую честность и принципиальность. Но морщить нос и заявлять, я сама тоже виновата и в первую очередь я, как староста группы, обязана уходить последней. Подумаешь, какое открытие! Но сегодня мне необходимо было быть в школе пораньше. Один единственный раз положилась на других, и вот результат. Известное дело, если сама не проверяешь, то дело пускается на самотек. И кто же сегодня ушел последним? Прервала ее воспитательница. Должно быть дежурная, ответила веста. Неужели она не может быть хоть раз по-человечески сказать кадри? Не знаю. Почему на сегодня все в ней раздражает меня? И вдруг я вспомнила, что после меня здесь еще оставалась Сась. Тут только я сообразила, что ведь полка не могла сама по себе так перевернуться. В этот момент маленькая Айна шепнула мне, но ведь Сась еще была здесь, когда мы уходили в школу. Сась опять пришлось выйти на середину. Да чего же обычной стала эта картина в нашей группе по вечерам. Сидим мы в кружке, кто на стульях, кто на табуретках, а кто и на столах, словом, где придется. А посередине стоит Сась, заложив руки за спину, переминаясь с ноги на ногу. Она смотрит своими глазами-пуговками куда-то поверх наших голов. Так и сегодня. На вопрос воспитательницы, ты можешь что-либо рассказать об этом? Сась приняла крайне обиженный вид. Может, это тетенька Истопник? Глупости. Тетенька Истопник. Конечно, сама убрала бы, если бы у нее случилось что-либо подобное. Но сегодня она к нам вообще не приходила. И вдруг лицо Сась слегка просветлело. А может быть, было землетрясение? Она, мол, даже почувствовала, как во время урока пол в классе словно бы покачнулся. Усмешки наши ничуть не смутили ее. А может, в каком-нибудь порошке были атомы? А может быть, это духи? Одним словом, могло быть все, что угодно, только не Сась. Она здесь совершенно ни при чем, она и к полке-то не подходила. «И зачем мне это?», – заявляла Сась, еще выше задирая остренький подбородок. «Не стану же я по утрам два раза подряд чистить зубы». «Хорошо, но скажи, Сась, откуда у тебя на затылке такая шишка? – неожиданно спросила воспитательница. Казалось, этот вопрос на минуту привелся из замешательства, и она ощупала рукой шишку на своем затылке, но тут же овладела собой и выпалила. – Выходит, и шишек уже получать нельзя? – Ну, в самом деле, неужели человеку нельзя иметь на затылке здоровенную шишку, если ему этого так хочется? Воспитательница встала, подошла к заполучной полке, которая к этому времени уже обрела свое равновесие и просто сказала «Видишь, вот здесь, под полкой, ты чем-то занималась». Резко поднялась, ударилась головой о полку и она соскочила одним концом с крючка. Воспитательница все это наглядно продемонстрировала и полка с грохотом упала. Ты же подумала, что это духи и убежала, как зайчонок. Не подумала, запротестовала Сась, взрыв смеха еще больше рассердил ее. Чего вы, дураки, смеетесь? Я же знаю, что духов не бывает. Только теперь она, казалось, поняла, что все-таки выдала себя и замолчала. Сась велели в наказание 10 дней подряд каждое утро убирать полку и на месяц отобрали разрешение выходить в город. Но это, конечно, не исправит Сась. Во-первых, я давно поняла, что она и не хочет ходить по субботам домой, хотя живет тут же в городе. А во-вторых, теперь я уже совершенно твердо знаю наперед, что если полка и будет содержаться в порядке, то буду делать за Сась это я. В конце концов, этим маленьким ручонкам трудно справиться с такой работой, да и Сась не дотянутся до полки. Четверг. Сегодня нам выдали зимнее пальто тем, конечно, кому они нужны, и теплые шапки. Сколько тут было примеривания, да и недовольства. Получилось, что Тинка случайно не присутствовала при раздаче, и ей пришлось выбирать из двух оставшихся шапок. Ни серых, ни бежевых уже не осталось, только две черные. А Тинка считает, что черная ей совсем не к лицу. И, конечно, она тут же помчалась к воспитательнице. Но воспитательница ничем не могла помочь, потому что на складе уже ничего не осталось. Раз не поспела вовремя, придется смириться. Но Тинка не собиралась смиряться. Она забросила свою шапку на шкаф и капризничала, как трехлетний ребенок, которого заставляют есть на завтрак геркулесовую кашу. Я попыталась ее утешить тем, что большинство девочек достались черные шапки, и мне, кстати, тоже. И кроме того, черные даже практичные, и очень подходят к ее темным глазам. Но это не помогло. Натинку опять нашло упрямство. По-твоему, мне и рубашку надо черную. Папка платит за меня каждый месяц полную сумму, а мне тут дают этот черный колпак. Поком ком этот траур? Это все проделки Симпсон. Нарочно. Ведь она знала, что я еще не получила. Почему же она оставила для меня именно черную? Она терпеть меня не может. Я знаю. Опять заявила, что я, мол, самая избалованная модница. Модница? Как будто в нашей школьной казенной форме вообще можно модничать. Ее послушать так мы все должны носить такой же, как у нее дореволюционный костюм. Ничего не поделаешь. Придется обо всем написать папе, уж он-то их всех разнесет по кочкам. Тут вошла Аня и спросила Тинку подчеркнуто-участливо. – В чем дело? Здесь кто-то, видимо, собирается писать доносы, уж не ты ли? Тинка резко повернулась к Ане спиной, но даже по ее спине было видно, что все эти угрозы никогда осуществлены не будут. Аня спросила с наигранным сочувствием. «Чем же тебя опять обидели?» Энергичным шагом Тинка направилась к шкафу, сняла с него свою шапку, нахлобучила ее до бровей и уставилась из-под нее, словно кошка из-под корзинки. «Ну, ты бы решилась в таком виде показаться на улице?» – вызывающе спросила она Ане. Сосредоточенным лицом Аня ходила вокруг нее, наклоняя голову то вправо, то влево и изучала свою подругу так, как учительница Вайномя изучает наши рисунки на занятиях художественного кружка. «Да, это точно», – наконец заявила Аня деловито. «Что точно?» – насторожила Стинка. «Точно, как обезьяна в скафандре во время межпланетного полета. Я тебе могу принести картинку из этого фильма». Тинка сорвала с головы шапку и хотела запустить ею в Ани, а у самой глаза смеялись. У нее эти приступы упрямства проходят хотя и бурно, но быстро. Вообще она была бы ничего девчонка, если бы не носилась со своей внешностью и если бы сумела забыть, что она дочка такого важного папаши. Может здесь и беда в том, что она совсем малюткая лишилась мамы. Тем временем две подружки затеяли дикую возню, которая закончилась тем, что, гоняясь друг за другом, они сбили с ног маленькую Айну, поднявшую дикий рев. Обе они пытались успокоить пострадавшую, но та твердо придерживалась принципа, что никакая боль не утихнет, пока о ней не узнает воспитательница. Вдруг Морелли спросила, «Тинка, хочешь серую шапку?» «Нет, парчевую». – ответила Тинка, улыбаясь. – Нет, серьезно, хочешь серую? У меня ведь серая, поменяемся, если хочешь. Это так похоже на Морелли. Прежде всего думать медленно, гораздо медленнее, чем другие, и потом удивить своим благородством, которое, в общем-то, всегда остается неоцененным. И на этот раз Тинка без зазрения совести надела шапку Морелли, которая, кстати, и в самом деле была ей больше к лицу, и не дожидаясь, подойдет ли ей шапка Морелли, подхватив Ани, выскочила из комнаты. – Необыкновенная девочка, это моя соседка Морелли. Такая же необыкновенная, как ее имя. А получила она его вот как. Обе ее крестные непременно хотели, чтобы ее назвали в их честь. Одну из них звали Маре, другую Хелли. А мать, не желая обидеть ни ту, ни другую, назвала девочку Маре Хелли. Так и образовалось новое имя Марелли. Ани, когда сердится на Морелли, каждый раз переименовывает ее по-новому: то Перетелли, то Ани Мани, то Виюту. Но Марелли никогда не вступает с ней в пререкание, скорее наоборот. Вообще, когда кто-нибудь острит на ее счет, она всегда улыбается как-то униженно, заискивающе. Пожалуй, именно из-за этого я в чем-то не могу ее принять. И между нами пролегла какая-то пустота, хотя мы и сидим за одной партой. Позднее. К этому времени, когда Тинка и Аня вернулись из города, мы уже успели позабыть о них. Еще из прихожей было слышно, что они ж о чем-то спорят. «За кого ты меня принимаешь? Что, я дурочка, что ли? Ведь я тебе сказала, что паспорт всегда у меня в сумке. Я никуда не могла его засунуть, понимаешь?» «Дитя человеческая. рассуждай логически. Кому понадобился твой паспорт и зачем?» Возражала Аня. Выяснилось, что Тинка вместе с Аней ходили на почту за деньгами, присланными отцом на карманные расходы. Но денег не получила, потому что вдруг оказалось, что у нее нет с собой паспорта. Сама Тинка была убеждена, что он должен был быть в сумке, и вдруг нет. Поиски в спальне не дали никаких результатов. Тинка засунула свой паспорт в такое место, где ни она сама, ни Ани, ни мы все помогавшие ей искать, не сумели его найти. Даже малыши азартно включились в поиски. Сась, очень расстроенная всем этим, спросила серьезно «Тинка, если паспорт совсем пропал, то ты так и не получишь свои деньги?» «Конечно нет, их вернут папе», – и обращаясь к нам, – «вот увидите, тетя Эми примчится сюда, потому что она убеждена, раз человек даже за деньгами не явился, значит он умер или, по крайней мере, лежит без сознания». Дело и впрямь было нешуточное. Тревога малышей была понятна только тем, что Тинка в дни своей получки никогда не забывала угостить их, а покупала она главным образом сладости или какую-нибудь ерунду – фотографии артистов, открытки, словом, то, что очень нравится малышам. Действительно, странная история. Куда же мог деться из сумки паспорт, если все остальное спокойно лежало в ней по-прежнему? Разговоров об этом хватило на целый вечер. Веста сделала из всего этого глубокомысленный вывод. «Я считаю, что у нас выдают паспорта слишком рано, совсем еще детям, и вот теперь видите, что из этого получается – теряют, а потом, надо сказать, что Веста на год и три месяца старше Тинки». Делая эти многозначительные намеки, она разбирала вещи в своем чемоданчике и вдруг осеклась на полуслове и стала панически рыться в чемодане. «Девочки!» Крикнула она почти плача, ⁇ Мой паспорт тоже исчез ⁇ Так оно и было. Паспорт действительно исчез. Аня смиренно заметила на это. Я тоже не раздумывала, почему у нас паспорта выдают пожилым людям, совсем старцам. Теперь убедилась, что из этого получается. Теряют и... Аня развела руками. Раз уж два паспорта исчезло то нам с Лики ничего не оставалось, как проверить, не пропали ли и наши. К счастью, они оказались на месте, но куда девались те два? Значит, кого-то интересовали именно те два паспорта. Мы терялись в догадках, заподозрили мальчиков, а раз дело касалось только Весты и Тинки, то многие из нас подумали об Ааду. Кто знает, что может прийти ему в голову. Было решено, однако, поначалу не посвящать в это дело нашу воспитательницу. Четверг. Сегодня дело осложнилось. За ночь в сумке Тинки сам по себе появился паспорт, но зато бесследно исчез паспорт Лики. Я радовалась про себя, что, по крайней мере, мой был по-прежнему в моей запирающейся шкатулке, которую папа подарил, чтобы я могла хранить нем дневник и письма. Случись вся эта история в четвертой группе, никто бы особенно не удивился, потому что у них то и дело что-нибудь пропадает, а в нашей группе, хотя и бывают всякие неприятности, но пропадать ничего не пропадало, к тому же паспорта, которые, казалось бы, никому, кроме их владельцев, не могут понадобиться. И вдруг Лики позвала. – Сась, подойди-ка сюда на минуточку. Сась моментально надула губы. Из звонко, и оскорбленно заявила, «Я не брала твой паспорт». «Ага», — усмехнулась Лики, «а что ты сегодня с утра делала в нашей комнате?» «Я?» Глаза Сась расширились от праведного возмущения. «Да ты, именно ты, я же видела, как ты выходила из нашей комнаты», — улыбаясь, настаивала Лики. «Ах, да», — вспомнила Сась, «я заходила посмотреть на часы». «Почему ты подозреваешь, Сась?» – спросила я беспечно. Лики задумчиво сощурила глаза. «Ты не обратила внимания, как Сась вчера допытывалась у Тинки? Сможет ли она получить деньги без паспорта? Поэтому-то она и положила ее паспорт на место, а взяла мой. Мне пока не ясно только одно – зачем они ей? Или, вернее, кто ее подбил на такое дело?» Началось следствие. Сась Все отрицала с поразительным упорством. И если бы кому-нибудь из нас пришло в голову спросить, зовут ли ее Тина Сась, она, несомненно, стала бы отрицать и это. Веста была совершенно уверена, что это ее работа. По правде говоря, я тоже стала склоняться к тому, что здесь не обошлось без ее маленьких поцарапанных рук. И я, в свою очередь, обратилась к ней, стараясь говорить как можно ласковее. «Скажи же, наконец». «Совсем честно, ты знаешь что-нибудь об этом всем?» «О чем?» – с невинной миной спросила эта упрямица. «Скажи откровенно, ты была сегодня в Ликиной комнате и взяла ее паспорт? Мы тебе ничего не сделаем, если ты честно признаешься». Сай стояла у стола, маленькая какая-то сгорбленная, но на мой вопрос она прямо взглянула мне в глаза и ответила подчеркнуто убедительно. Честное слово Родины, я не брала ликин паспорт. Честное слово Родины? Как она сумела найти такие слова? Видно, и в ее маленькой душе Родина – это что-то великое, такое, в чем никогда нельзя усомниться. И вдруг мне вспомнился очень давный несчастный день из моего прошлого, когда и меня ни в чем не виноватую также подозревали и обвиняли и как мне нужна была защита кого-то более сильного. «И чего вы постоянно мучаете, Сась?» – сказала я. «Ведь не может же она быть всегда во всем виновата. Подумайте сами, на что ей нужны ваши паспорта». Лики сразу согласилась со мной. «Ну, конечно. И раз Тинкин паспорт вернулся, значит, вернется и мой. Стоит ли так долго обсуждать такие пустяки? Надо собираться на тренировку. Пошли, девочки!» Кого-то, видимо, заинтересовало, когда наши старые девы родились, уходя бросила через плечо Ани. Увидим, недоверчиво пожала плечами оставшаяся в комнате Веста. Только я уже давно хочу тебе сказать, Кадри, будь осторожнее с этой твоей, Сась. По правде говоря, ей следовало бы задать хорошую трепку. Им, хотя и мне и самой не раз хотелось оттаскать ее за вихры, все же слова Весты сильно задели меня И я увидела также, что Сась, прикрыв рот рукой, показала вести язык. Пятница. Снова вечер. Воспитательница отправила малышей умываться, а сама пошла на половину мальчиков. От взглядов весты ничто не ускользает. и Я никак не могу сосредоточиться на книге и все поглядываю на свою подопечную, хотя только что поддалась на ее честное слово Родины и старалась защитить ее от нападок. Все же у меня нет к ней настоящего доверия. Я заметила, что она опять раз-другой потерла своей ручонкой шею, а до ушей не дотронулась. Знакомая картина. Я тихонько подошла к ней сзади, взяла ее маленькую мокрую руку, намылила и помогла вымыть уши и шею. Ручонка, которую я направляла, была жесткой и упрямой. Мне пришлось приложить усилия, чтобы преодолеть ее сопротивление. Отходя от к столу. Я слышала, как она что-то ворчала себе под нос. Я сделала вид, что ничего не заметила. Но тут маленькая Айна, умывавшаяся рядом с воскликнула с нескрываемым возмущением: А, Сась сказала черт! не сказала! с привычным спокойствием возразила Сась. Сказала, да, сказала! Не сказала! Они спорили все громче и громче, повторяя каждое свое, и когда наконец достигли самых высоких и звонких нот, Сась вдруг схватила свой таз, и прежде чем кто-либо из нас успел опомниться, молча выплеснула всю воду на маленькую Айну. — Но, Сась! — дружно ахнули мы, — что ты наделала? Сась стояла, как маленькая богиня мщения непоколебимая и величественная в своей правоте. «А чего она вечно жалуется?» Айна всхлипнула и кричала, захлебываясь от обиды. «Вот и пожалуюсь. Теперь-то уж обязательно пожалуюсь. Как только воспитательница придет, я все расскажу. И то, как ты каждый день таскаешь из столовой хлеб, тебя из школы выгонят!» «Жалуйся!» Кто твоих жалоб испугается? Беги, жалуйся, беги, беги. И подняв кулачки, Сась стала наступать на Айну с таким видом, что я быстро заслонила ее собой. – Ты сама воруешь, дурочка, – не отступала Сась, – хлеб может каждый брать сколько душе угодно, и никого это не касается. Бери тоже, если тебе завидно, заведущая, ябеда. Я принялась поскорее вытирать Айну, а сама не спускала глаз Сась. Что же она так разволновалась, просто вышла из себя? Ее подбородок и плечи тряслись, как в лихорадке. Такой я еще никогда ее не видела. Я накинула ей на плечи полотенца. На, вытрясь хорошенько. Мне показалось, что она изо всех сил мужественно борется со слезами, и ее узкие, худенькие, как у птички плечи, так жалко сгорбились, что я протянула руку, Обняла ее и хотела притянуть к себе, но она резко вырвалась, словно моя рука жгла и колола ее. При этом она так дико взглянула на меня из-под своих черных бровей, что я просто похолодела. Своенравная и строптивая, уж такая она и есть. Может быть Веста и права, и сась надо просто как следует всыпать, а добрые слова и ласка на нее не действуют, как я рассерженная думала и в ту минуту. Тем временем Морели, внимательно наблюдавшая за событиями, видимо, успела сделать свои выводы и вдруг спросила удивленно и испуганно. «Сась, так ты все таки сказала, чёрт?» «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» – закричала Сась. «Да! Сказала! И что вы мне теперь сделаете? Все ругаются! И вы ругаетесь! И говорите глупости! Веста сказала, что мы соплячки!» «Сась!» Хотела перебить ее я, хотя Саси была в чем-то права, все же нельзя было позволять продолжать ей в том же духе. К тому же здесь была маленькая Айна, я уже надела на нее сухую ночную рубашку и сейчас старалась отправить ее спать. Уже в дверях она заявила, «Завтра все расскажу, тогда увидите». «Иди уже, иди», я тихонько подтолкнула ее в коридор и закрыла за ней дверь. Сась и другим малышам тоже надо было идти спать. Я стала вытирать пол. Безусловно, тут я допустила ошибку, потому что Веста не замедлила поучительно заявить, что Сась должна была это сделать сама. Словно я этого не понимаю. Только ведь Сась своими маленькими ручонками просто развезет грязь, и потом все разнесут ее по всему полу, что уже и случилось, и комната будет похожа на хлев. Примерно так я возразила на замечание Весты, продолжая вытирать пол. «Конечно, некоторые считают, что здесь ничто иное, как хлеб, не отставала Веста. «Я решила следовать примеру рази и промолчала. Впервые в жизни я попробовала на всякий случай засвистеть, но и это не получилось, потому что, оказывается, правильно свистеть еще труднее, чем петь». К тому же Веста опять истолковала это по-своему. «Ох, да чего же мы высокомерны! Нам абсолютно наплевать на то, что говорят люди!» И снова вмешалась Лики, своим чуть насмешливым тоном она сказала примирительно, «Оставь кадри в покое. И чего ты придираешься ко всем по любому пустяку?» Ах, значит я придираюсь, благодарю. Выходит, что и правду сказать уже нельзя. Обидели твою Кадри, не так ли? Только скажи ко мне, кто это говорил про эту самую Кадри, что она задается, воображает о себе больше всех и к тому же носится со своими записями. И хватит, хватит! Покраснела Лики. Может, вначале и говорила что-то в этом роде, точно не помню. Но если даже когда-нибудь и сказала, что из этого... «Ошиблась. Вот и все. И в тебе, наверное, тоже ошиблась. Ты лучше объясни, что с тобой творится?» «Это со мной-то?» Казалось, Веста искренне удивлена и возмущена. В группе царит полный хаос и бардак. Мебель срывают со стен, пропадают паспорта, девчонки выливают друг на другу на головы помой. А если об этом заикнешься, слышишь в ответ «Что, мол, ты придираешься? Что с тобой творится?» И почему бы не порассуждать тому, кто сам ни за что не отвечает, Кому не попадает за чужие проделки? Тебе-то, бедняжки, на этот раз здорово досталось, вмешала Стинка. Ах, ты бы уж помолчала бы, таких, как ты, всюду берегут и ублажают, Видишь, тебе и паспорт вернули, может, и мне вернут. Я заявляю одно, если к завтрашнему утру Мой паспорт не будет на месте. Я тут же отправляюсь в милицию. В конце концов, нельзя превращать наш дом в притон для хулиганов. О, зачем же сразу в милицию? запречитала Морелли. Кому это нужно? Еще посадят кого-нибудь? Я недавно видела такой ужасный сон. Две черные собаки ворвались к нам в спальню и стали срывать одеяло, а с твоей кровати песок так и посыпался на пол. Поверь, Веста. Это не к добру, подумай сама, вдруг из-за тебя человека посадят в тюрьму. И пусть посадят, чтобы не было повадно. Мельница раздора заработала вовсю, словно надо было выполнить норму, и Ани с Гейны не оказалась рядом. Единственным человеком, не сказавшим пока ни слова, была рази. Она сидела, перебирала свою светлую косу и вдруг стала, молча пошла в спальню малышей и плотно закрыла за собой дверь. И я, как зачарованная, смотрела ей вслед и пошла за ней. Рази, как у тебя это получается? спросила я. Что именно? В ее ясных глазах светилось недоумение. Ты всегда остаешься в стороне от неприятностей и вообще никогда не выходишь из себя. РАЗИ пожала плечами и принялась стелить постель. Я решила, что это и есть ее ответ и тоже собралась ложиться. Прошло немало времени, прежде чем РАЗИ ответила, дедушка научил. Чему? Я уже и забыла о своем вопросе, потому что мучительно обдумывала те несколько фраз, которые вечером были сказаны обо мне. Не сердиться. Мой дедушка в молодости побывал в Индии и научился этому у йогов. У йогов и того не легче. Но разве какие-то индийские йоги и к тому же дедовских времен могут помочь нашей современной девушке, да еще в тесной умывалке школы-интерната? Именно йоги. Я, собственно, не совсем представляю себе, кто они такие, философы что ли, но дедушка научился у них самообладанию с помощью дыхания, вот так, посмотри. Рази села в кровати и продемонстрировала Смотри, семь глубоких вдохов и выдохов. Не надо торопиться, и начинать надо с выдоха. Каждый раз надо задерживать дыхание, иначе не поможет. Я рассмеялась. Это же просто дыхательное упражнение. Его надо делать у открытого окна или в хорошо проветренной комнате. Разве ничего не ответила? Ну, рассказывай дальше. И в этом-то вся премудрость йогов? Не знаю. Я, видимо, задела ее и тут же извинилась. — Ты попробуй, если не веришь, — посоветовала Рози. — И еще одно. Не стоит говорить, если тебя не спрашивают. — Так вот в чем дело. А у нас Рози считает просто заикой, а она, оказывается, вдыхает и выдыхает и ждет, когда ее спросят. Это может быть и очень полезно для того, чтобы попытаться чего-то достигнуть, если, конечно, в тебе самой есть что-то от йогов. Я решила попробовать в тот же вечер, когда ночная дежурная разогнала девочек из общей комнаты, и когда, наконец, водворилась тишина, я вдохнула так, что легкие заскрипели, но почему-то не заметила, чтобы мне от этого стало особенно радостно. Наоборот, я почувствовала такую тоску и уныние что тихонько вылезла из кровати и вот сивыржу теперь здесь и пишу. А написать надо было еще очень много, только вот усталость одолевает. Кроме того, я, наверное, уже несколько раз превысила свои дополнительные полчаса, выторгованные когда-то у воспитательницы для моего дневника. Несмотря на усталость, мне не хочется идти в спальню. Мало радости узнать, что тебя считают пустой воображалой. Нет. Лучше уж я сделаю 7 глубоких вдохов и выдохов, и по примеру йогов буду каждый раз задерживать дыхание. Суббота. Когда я вчера вечером в конце концов улеглась в постель, мне все равно долго не удавалось заснуть. Мысли все время возвращались к одному. Задается, воображает, что лучше других. Ну как можно так неправильно понимать человека? В своей жизни я пережила столько унижений, что мне и в голову не могло прийти обидеть кого-то своим превосходством. Даже мой дневник стал здесь камнем преткновения. Правда, Лики дала понять, что ее мнение обо мне теперь изменилось в лучшую сторону, но кто знает, может это было сказано только потому, что я была рядом. Почему же все-таки я произвожу такое впечатление? Ведь я же… И вдруг у меня мелькнула неожиданная мысль А сама-то я что сделала для того, чтобы приобрести здесь друзей? Я всегда говорила и думала, как о своих, только о тех, с кем мне пришлось расстаться, а здешних считала чужими, и неудивительно, что мне платили тем же. Правда, я всегда.